То, что пролив смерти кишит тварями, как утверждали викинги, было все же преувеличением. Но, с другой стороны, здесь подводные гады действительно встречались чаще, чем в открытом море, так что морской путь между английским и французским котлами оказался самым опасным за все время плавания. В спину по-прежнему дул устойчивый западный ветер, и не было нужды ни садиться на весла, ни убирать парус, ни становиться на якорь. Они двигались вдоль южного берега Ла-Манша. Иногда заходили в укромные бухточки и заливы, прячась от крупных морских существ, которых замечала костяника. Однако котловая суша пугала не меньше, чем воды пролива смерти. Жутковатые на вид деревья и доносившиеся из изуродованных мутациями лесов вопли и рев неведомого зверя отбивали всякую охоту высаживаться на берег. Даже костоправ туда уже не рвался – Густая прибрежная растительность казалась совершенно непролазной, и, пока дул попутный ветер, все-таки предпочтительнее было двигаться по воде. Конечно, без костяники им пришлось быть тяжко. Красноглазая девушка почти не спала. Сматриваясь в воду, она при малейшей опасности подавала знак Василю, который, как самый опытный мореход и лучший кормщик, больше других дежурил у рулевого весла. Маневрировать приходилось часто и много дракар то жался к берегу и шел почти в притирку к скалам и отмелям, то наоборот поворачивал на открытую воду. Избежать встреч с обитателями глубин, правда, удавалось не всегда. Некоторые твари оказывались не менее глазастыми, чем костяника, более быстрыми, чем парусное судно, и при этом чрезвычайно любопытными. Несколько раз в днище стучали снизу, словно кто-то пробовал смоленную деревянную обшивку на вкус. Один удар оказался настолько сильным, что судно чуть не перевернулось и дало небольшую течь, которую, слава богу, удалось быстро ликвидировать. Дважды к подводной части корабля цеплялись поднимавшиеся со дна тяжелые морские гады, из-за которых судно оседало в воду, сильно кренилось и теряло маневренность. Снизу тянулись толстые, усеянные присосками щупальца. Словно слепые змеи, они скользили по бортам и даже ощупывали палубу. Но, видимо, сочтя добычу несъедобной, обитатели глубин отцеплялись от днища и опускались в родную стихию. Как-то на горизонте среди волн замаячил усеянный зубьями пилообразный горб, вроде того, что перерезал напополам дракар Аскела. Только поменьше. Им повезло. Тварь нападать не стала. Потом возле судна некоторое время кружились плавники размером с небольшую автоповозку — Однако и эти неведомые рыбины тоже уплыли прочь. Мореходы взяли за правило не шуметь. Говорили шепотом, а по возможности вообще общались при помощи знаков. По кораблю старались передвигаться на полусогнутых, чтобы под ногой лишний раз не скрипнула доска. Небольшая команда доракара всячески избегала демонстрировать присутствие жизни на борту, надеясь, что морские хищники будут воспринимать судно как большое бревно, плывущая по воле ветра и волн. В конце концов, берега, с мутировавшими лесами, остались позади. Теперь за бортом проплывали разрушенные дамбы, затопленные земли, заброшенные и заросшие каналы, полные стоячей воды, грязи, тины и неведомой живности. Свиревшись с картой и мореходными приборами, Василь объявил, что пролив смерти пройден, и что при таком благоприятном ветре они скоро доберутся до германских берегов. Однако радость оказалась преждевременной. Уже в невод пролива судном вдруг заинтересовались. «Да еще как!»